До Серпухова доехали без проблем. Бронетехника стояла кое-где, но до нас военным дела не было. Похоже, им вообще ни до чего не было дела. Приказ отдали и забыли. Ну и ладно, ну и хорошо. Но в Серпухов нас все же не пустили. Тут пост стоял усиленный, две БМП перегородили дорогу, и при них целый капитан. Ну и солдаты, естественно. На всякий случай прячу и ружье. Важный, как два генерала, солдатик вопрошает. — Покусанных нет? — Нет, все здоровы. — Тульские? — Тульские. Домой пытаемся. — Оружие есть? — Вот, с готовностью демонстрирую ему топор. — И что ты, этим топором мертвяков? Тут уже и капитана на любопытство пробило. — Ну да, не руками же. — И много порубил? — Штук семь. А, одним махом семерых побивахом, уже явно с насмешкой, солдаты сдержанно похохатывают. Блин, я что, развлекухи ради Конона изображаю? Ты мне дай нормальное оружие, я тебе топор этот подарю. Хоть в рамочку вешай. Что, действительно рубил, что ли? Рубил. Да, ну. Ну, хочешь, поспорим. Если не смогу, с меня этот топор. А если зарублю, ты мне, ну, хотя бы бензина под пробку. «Макс, зачем тебе это нужно?» Иринка опять изображает глаз разума. «Бензин у нас есть пока, а зомби сейчас быстрые, тепло уже на улице». и «Действительно, чего я завелся?» «За 20 литров бензина, а больше и не войдет, с мертвяком биться?» «Если бы хоть за цинк патронов, но патроны просить опасно. Раз патроны прошу, значит и автомат имею. А капитану тоже интересно, а может и солдатам показать хочет». Что не так страшные мертвяки. Да, за бензин, пожалуй, не стоит оно того. Командир, а может автомат поставишь? Сдурел. Как я его потом спешу? Патронов еще мог бы. И никакой не неучтенки, и мертвяки с оружием не попадались. Откуда у мертвяков оружие? Кто с оружием, те живые. Вот у кого не было? Ну давай хоть патроны. Жизнь такая начинается, что и патроны в хозяйстве сгодятся. Патронов дам, но чтобы показал, как надо. Пусть бойцы поглядят, а то половина как пришибленные. Идет. Ставлю топор, ты, цинкушку, и ждем мертвяка. Вышли все. Иринка на всякий случай машину закрыла. Это она правильно. Не так страшно, что служивые чего сопрут, как то, что под сиденье заглянут. Хоть тряпками и прикрыли, вроде Мертвяка долго ждать не пришлось. скопление людей их привлекают. он как раз сюда топает. Женщина. Черные длинные волосы, светлое пальто, как на заказ, чтоб жутче было. И топает нехорошо так, быстро, морда в крови. Жрала уже кого-то. Блин, связался на свою голову. А если она супер? Прыгнет-то, хрен я ей по башке попаду. Зажигалкой приманить? Да что-то слабо зажигалка действует. Пожарче бы чего запалить. Иринка, рамштайн давай. Где он? В багажнике слева, в жрачной коробке. Рамштайн — это мы так туристическую горелку обзываем. Маленький карманный рамштайн. Маленький не маленький, а горит жарко. Если зомби на огонь ведутся, должны на него реагировать. Только побыстрее бы, скоро уж подойдет. Наконец горелка у меня в руках. Отворачиваю вентиль, поджигаю. До зомбачки метров десять. «Ну-ка, реагируешь?» «Если рукой вот так в сторонку...» «Ага, есть контакт!» «Тварь сбилась с шага и тянется уже не ко мне, а к горелке!» «Может, и подпалится?» «Не, ну ее нафиг проверять!» «А то вдруг очнется неожиданно!» она такой горелке ей палиться с полчаса не меньше, пока мозги не сварятся!» «Так что раз-два, шаг влево, горелку на землю, шаг вправо, топор в обе руки!» «Призадумалась!» На огонь уставилась, даже не на огонь, на тепло. Огня на солнце не видно почти. Но ноги переставлять не забывает, и все ближе. Шаг навстречу, шаг боком, замах. Голова сдвигается, но недостаточно. Топор идет сбоку, и довернуть его нетрудно. На тебе. Супер ты или как, а черепушка обыкновенная, хрусти пополам. Ну, не пополам, это уж я расхвастался, просто дырку проломил. Теперь встряхнуть ее поизящнее, чтобы не обляпаться, и хватит на сегодня подвигов. Главное, чтоб Кэп не кинул с патронами, а то, как скажет, не положено, и пойдем мы, солнцем палимые. Однако капитан явно довольный эффектом, не обманул, махнул рукой, боец метнулся и действительно приволок темно-зеленую консерву с ручкой на боку, и даже больше. Сказал, что по дороге налево, в сторону новой М2, заправка еще работает, вернее, даже не просто работает. обеспечивает эвакуацию населения, то есть заливает под пробку всем, кто валит из города. Это же просто подарок какой-то. Естественно, мы сразу покатили туда. На пригорке возле зеленой вывески заправки обнаружился хвост из десятка машин. Очередь двигалась довольно бодро, но за две машины до нас встала. «Что случилось?» — подошел я к главнокомандующему, этим объектом молодому лейтенанту. «Бензин кончился». — Ждите, цистерна пошла уже, часа через два будет. — А другого нет бензина? — Мы бы и 80-го залили. — А, 80-й есть, вон к той колонке подгоняй Залили 80-го, нам в стритрейсинг не гоняться, а если педальку со всей дури не топтать, 8 восемь узбеков все съедят, не подавится Тем более, что еще полбака 92-го осталось, размешается, нормально пойдет. Все, теперь только вперед. Меньше ста километров. Если все будет нормально, через час будем к дому подъезжать. Вновь накатила тревога. Ну вот доедем. А дальше что? Чем заниматься? Куда бежать? Кого искать? Но пока отметаю. Надо сперва доехать. Не на пикничок едем-то. И вокруг совсем не благодать. Перед выездом на трассу меняем водителя. Поток прет плотный. Едем, пылим по внутренней обочине с джиперами. и безбашенными вроде нас. Иногда пыль сменяется грязью, но перестраиваться в полустоящий и от того не питающий теплых чувств к нам едущим поток на асфальте не хочется. Прохожу сходу, благо впереди ползет жигуль классика. Если он прополз, то и мы должны. Средние 40 Могло бы быть и получше, но в общем терпимо. Пока что едем. А после оке авось разойдется. Гаишный пост Перед мостом тоже заброшен, смылись пастырь дорог ну и флаг в руки, и КамАЗ навстречу. Нет гайцов — нет проблем. Хотя они и отсутствующие проблемы создают, загородку свою так и не убрали, поджимающую поток до одного ряда. Вот и пробка. Ну хоть после поста свободнее. На старую М2 мы уже не пойдем. Дорога там только танки испытывать, а мы наш танк уже и без того испытали. Быстро разгоняюсь и вновь начинаю тошнить в максимально экономном режиме. На горке, где возле дорожной кафешки, всегда толпятся автобусы и дальнобой, и какая-то суета. Стоит фура, перекосившись к откосу. А напротив нее, на этой же полосе, вторая. Проезд вроде достаточный, но как-то нехорошо они стоят. Проезжать между ними и не видеть, что там впереди? А может пусть кто-то другой сначала? Прижался к обочине, чуть подождал, мимо прокатился «Мерседес Вита» с украинскими номерами, забитый по самые стекла людьми и баулами. Братья-славяне на родину подались. Если за фурами менты, остановят наверняка, а вот если грабители, то они их пропустят. Народу много, хлопотная добыча. Мэр свильнул между фурами и покатился дальше. Ну что, ехать за ними или еще подождать? Лучше подожду. — Ты чего? — Не нравятся мне эти фуры, как бы ни засада там. Так украинцы проехали же. Их там слишком много, не стали связываться. Ну что, ждем следующих? Ну да. Следующая оказалась та классика, которая нам предыдущие 10 километров грязью в морду кидалась. Проехала. Здравствуй, паранойя. Мало ли что с фурой случилось, а мы по кустам. Поехали, но стволы на всякий случай достаньте, и если останавливаемся, сразу все из дверей и вокруг машины расходимся, чтобы не они нас, а мы их кольцо брали. Тогда, может, и мирно отбрежемся. Но никто нас не пытался останавливать. Трое дальнобойщиков мрачно курили, глядя на четвертого. У одного в руках было ружье, какая-то двустволка горизонталка А четвертый, похоже, загибался. Следов укусов видно не было, но лица всех четверых были более чем красноречивы. Вот такая вот засада, не на нас, а просто сама по себе. Передернуло всех, захотелось дать газ и валить подальше отсюда, чтобы не услышать выстрела хотя бы. Да без толку валить, оно уже везде. До сих пор как-то удавалось думать о жертвах отстраненных. Где-то люди, а тут вот зомби, вредные и опасные твари, которых надо просто убивать. Грабители на заправке. Правильнее их разбойниками назвать. Да слово какое-то сказочное. Тоже мимо прошли. Может это и неправильно, но как-то у нас всегда было. Люди отдельно, бандиты отдельно. И бандиты к людям относятся чисто формально. А тут вот так мимолетно и беспощадно, что не отвернешься и не закроешься, потому что уже увидел и все понял. И некуда отворачиваться. Смерть рядом. И такая нелепая и дурная. Не без труда подавил желание ехать быстрее. Дорога дальше будет не такая ровная, а нам прыжки противопоказаны. Тошним свои 110, полет нормальный. В километрах в 20 от моста сделали еще зеленую, на прямом, хорошо просматриваемом участке. Голый весенний лес прикрывал плохо, зато ни одна тварь не подкрадется, ни живая, ни мертвая. И дальше... И так уж затянулась дорога, которую раньше я, не задумываясь, пролетал за два часа. На подступах к Туле появились признаки жизни. Заокский пост ГАИ работал. Останавливаться, если потребует или нет. Остановлюсь. Но если заставить выходить, досматривать затеют или еще какие глупости, завалю, как бог свят. Завалю и уеду. Я выжить собираюсь, а не оборотник кормить. Полконосец с неуклюже висящим поверх желтой жилетки автоматом потянулся было в нашу сторону, но передумал. У шакалов, может, и не слишком хорошо с мозгами, но в чутье не откажешь. Следующий пост на Тульской окружной. Проезжать или обойти по новой трассе? Ну его нафиг, обойду по новой. И через город не поеду, с окружной сразу на Калужское шоссе, и мы почти дома. Если там, конечно, дом. На развязке, где новая недостроенная М-2 уходит в сторону Калужской трассы, а большинство сворачивает на старую, в Туле. Опять военные, усиленный пост. Тут даже танк прикатили. И не жалко им солярки, он же жрет, как два мамонта. Солдат целый взвод, а кроме людей еще и собака. Обычный уличный Бобик, только что на поводке. Машины тормозят все, но пробки большой нет, значит, особо не шмонают, отпускают быстро. Но Бобика подводили ко всем. Ну и мы в очередь к Бобику. Пятым или шестым номером. Бобик ничего не вынюхивал и не искал, да и вряд ли вообще был этому обучен. Просто таскался заводящим его бойцом от дверцы к дверце. Но на нашей машине прервался. Едва я открыл дверцу, Бобик вздыбил шерсть и молча забился за бойца. И уже оттуда залился визгливым лаем и потянул поводок, как издавая лайка. Я еще и испугаться не успел, как нас взяли в кольцо, навели автомат. Черт, псина Чего ты тут унюхал? Оружие? Вряд ли. У солдат оружие куча и ничего. А вот и командир появился. Лейтенант. В синем берете Пижонит. Немай месяц-то. Но десант весь из себя. Выйти всем из машины. Естественно, выходим. Хреновые шутки, когда на тебя два десятка стволов смотрят. Особенно в руках явно испуганных срочников. Мимо собаки по одному проходи. Бобик вместе с Повдырем откачевал метров на 10 Идем к нему. Сказал бы, сквозь строй, но солдаты все с одной стороны, а с другой — склон развязки. Естественно, не идиоты же они друг напротив друга с автоматами стоять. А мне эта сцена не нравится совсем. Слишком уж расстрельную напоминает. А ну как дурной псине еще чего башку взбредет. Или того проще палец, у кого на спуске дрогнет. Все же сразу нажмут, просто от неожиданности. Вот же блипли Однако собака никак на нас не прореагировала. Косилась на машину и поскуливала. — Командир, что случилось-то? — Укушенные есть? — Да нет у нас укушенных. В Серпухове проверяли уже. — Точно нет? Покажи руки. Все покажите. — Ну, показали. Чего не показать? — Пальцем до кончика носа дотроньтесь. — Блин, что за медосмотр? На трезвость проверяет. — А чего всех? Я же за рулем был. Или он так зомби определить пытается? — Так зомби с живым разве перепутаешь? Или они ни одного не видели еще? Как-то мне это в голову не пришло. А ведь вполне может быть, если их прямо из части сюда по тревоге вывели, спустили ЦУ, как проверять, и оставили тут до ближайшей деревни с километр. А на машинах мертвяки не ездят. Товарищ лейтенант, да здоровы у нас все, вон и собака подтверждает. Тогда собаку бери и показывай машину. собаки показывать? Без проводника? Оригинально. Хотя он, похоже, такой же проводник, как и я, и собака не служебная никакая, просто как бы сдох деревенский. — Ну ладно, Бобик, пошли. Буду тебе машину показывать. Показал багажник, не реагирует. Задняя дверь ничего, а передняя опять шарахнулся, чуть поводок не вырвал. — Нет уж, стоять, животные, хрен я тебя отпущу, пока не узнаю, чего ты нас под автоматы подводишь. — Что там такое пугающее? Не кошачий же запах. Тем более, что переноски с кошками сзади. — А, топор же! С кровью зомби! Или что там у них? Держа одной рукой поводок, тянусь за топором, он рядом с сиденьем лежит. Лезвием вниз, в чехле, естественно. Чехол рамочный, так что железка видна. — Э, стоп, как бы вояки не решили, что я их верному индикатору башку снести собрался? — Командир, тут у меня топор, собака на него злится. Доставать? Хотя и не злится вовсе, боится Бобик топора. до да щенячьего визга боится. Доставай. Смотрите, не подстрелите меня, блин. Достал топор, медленно иду к лейтенанту. Бобик впереди меня поводок натянул, аж скулить боится. Тут до командира доходить начало. Ты что, этим топором мертвяков рубил, что ли? Нет, блин, зубами я и должен. Чем было, тем и рубил. Отбой тревоги. Бойцы стволы опустили. Фу, наконец-то. Я даже поводок бросил, расслабился. Бобик тут же метнулся к солдатам. Успел, значит, задружиться. «Ну, нам как, можно ехать?» «Ехать-то можно, только подожди чуть. Комбат приказал всех, кто что-то знает, к нему отправлять. Тебе что же охота знать, что в Туле творится». «Еще бы. Тогда двигай по дороге дальше перед Богучаровским постом ДПС автосервис, знаешь?» «Ну, было там что-то такое». Там штаб батальона, бойцов спросишь, проведут, и тебе польза, и нам.